Термин «продление» для описания данной техники заимствован из айкидо – японской системы боевых искусств. Боец позволяет движению противника достичь своего естественного завершения, затем продлевает конечный момент движения немного дальше, чем обычно. При этом противник теряет равновесие и становится уязвимым. Продлению всегда предшествует слияние, что в айкидо означает движение бойца в том же направлении, что и энергетический поток противника. Например, пациент говорит терапевту «Если вы не сделаете так, как я хочу, терапия мне не поможет». Удар противника. Терапевт отвечает «Если терапия не может вам помочь, слияние, вы должны что-то предпринять». Естественно, завершение движения. Может, я вам не подхожу, и вам нужен другой терапевт? Это очень серьезно. Продление. Все аспекты описаны выше стратегии адвоката-дьявола. Сосредоточение на преувеличенных последствиях, наигранная наивность, Непривычные, но логичные отклики, реакции терапевта, которые выглядят достаточно реальными, но в то же время настолько заострены, что помогает пациенту понять неадекватность собственной позиции, легкость и ненавязчивость модификации позиции терапевта, в равной мере важны и в этой ситуации.